глава три в бытность полицейским инспектором лебрюер и своих осведомителей имел и знал кто поставляет сведения другим инспекторам чаще всего это были дворники хороший дворник знает о жильцах такое что они сами давно позабыли однажды когда ловили мошенника прикидывавшегося монашком с кружкой для пожертвований Именно дворник вспомнил, что пятнадцать лет назад этот мерзавец, уже бывший тогда на подхвате у опытных мазуриков, жил в его доме под своей истинной, а не придуманной фамилией, и даже ходил в гимназию. Как раз на и рассчитывал Лебрюер, чтобы узнать о подругах госпожи Морус. Он сам себе говорил, что это всего лишь любопытство, обыкновенное любопытство мужчины, встретившего хорошенькую женщину, откуда взялась... Затем замужем не может быть, чтобы у такой красавицы не было мужа. Или может приударить за замужней, не слишком рассчитывая на успех, достойное светское развлечение. А Лебрюер же получил задание бывать в рижском свете. Вон и визитку ему для этого пошили, черную с полосатыми брюками, и булавку для галстука с жемчужной головкой под расписку выдали. Ну, такой уж занятный выдался денек» что к дому госпожи Моррус, супруги почтенного профессора Рижского политехнического института, с этим господином лебриер познакомился лет десять назад, расследуя дело о студенческих безобразиях, удалось попасть не сразу. лебриер вышел на Александровскую, имея при себе конверт с контрольками, на которые даже не пожелал взглянуть, и кошелек орлянской девы. И сразу же его окликнули. Знакомое немецкое семейство, которое уже посетило однажды рижскую фотографию, вышло прогуляться на сон грядущий. Семейство двигалось в сторону Матвеевской улицы. И Лебрюер прошел с ними целый квартал, толкуя о погоде и ценах на дрова. Заодно фрау похвалилась, удалось найти хорошую молочницу, которую можно рекомендовать такому солидному человеку, как господин Гроссмайстер. А, кстати, от отчего вдруг Лебрюер лебриер покаялся в своих театральных грехах, немало развеселив семейство. Немцы о его подвигах не знали, потому что на русские спектакли не ходили. Псевдоним был одобрен, в самом деле хорошая французская фамилия, уже половина успеха. Это была приятная и веселая беседа, необходимая, чтобы в обремененной заботами и замыслами голове установились мир и благодушие. Потом, вернувшись, он пересек Александровскую на перекрестке с Гертрудинской и неторопливо шел вдоль фасада Франкфурта на Майны, тренированным взглядом выхватывая в суете у входа подозрительные лица. Где гостиница, там и девки, где дорогая гостиница, там и дорогие девки, а при них, при дорогих, коты, красавчики-сутенеры. Начиналась ночная рижская жизнь. Город старался соответствовать прозвищу, которое приклеили к нему местные патриоты «маленький Париж». Город предлагал развлечения на любой вкус. Публика попроще могла пойти в скромный театр «Ротас» на Курмановской улице, неподалеку от Двинского вокзала, известные тем, что после спектакля устраивались танцы. Публика повыше рангом выбирала городской театр на берегу канала и с нетерпением ждала, когда там запоет обещанная собственная оперная труппа, чтобы не ходить слушать гастролеров в русском театре» а, насладившись искусством, устремлялась в кафе Шварца для роскошного позднего ужина. Светились окна ресторанов, в парках играли оркестры, променад на набережной был полон молодежи. Все вроде соответствовало списку парижских удовольствий, но трудно было добропорядочному немецкому городу угнаться за безумной французской богемой. Даже собственные варьете заведения Шнелли и Альказар на Александровской были благопристойны. А кому угодно разврата необходимые принадлежности портового города, тот пусть едет в московский форштадт на поиски приключений, да не берет с собой набитого кошелька и золотых часов. Всякое случается. Октябрьский вечер ранний. У входа в гостиницу горели фонари, из ресторана уже доносилась музыка, подъезжали экипажи и автомобили, автомобильные сирены вздревывали и гудели на разные лады, иные исполняли целые музыкальные фразы лебриер с удивлением услышал знакомую вагнеровскую тему «Полёт валькирий». Эта забава с недавнего времени стала модной у владельцев авто. лебриеру пришлось остановиться, пропуская вышедшую из музыкального трандулета компанию две дамы, трое кавалеров и все чересчур нарядные и голосистые, чтобы вдруг оказаться порядочными. Но компания попала в ресторан не сразу. Внутри началась заваруха с визгом и грохотом, Кавалеры отвели дам на пару шагов в сторонку, двери распахнулись, швейцар отскочил, на улицу вылетели чуть ли не кувырком дерущиеся женщины, кто-то в вестибюле, видать, дал им хороших пинков. Одна дрочунья растянулась на тротуаре, другая упала на колени. В свете фонаря Лабриер узнал знакомая личика. Это была карманная воровка Лареляй, уже не ценная добыча, а, можно сказать, старая приятельница — На сей раз Лореляй была не в мальчишеской матроске с короткими штанишками и высокими шнурованными ботинками. Она оделась почти по-дамски, вот только в побоище потеряла шляпку. Когда на нее набросилась крупная девица, успела дать оплеуху и замахнулась для другой, Лебрюер вмешался. Он оттолкнул девицу и, взяв легонькую Лореляй Ле под просто вынес ее с тротуара прямо на улицу за чей-то притромоздивший русабалт. — Ну, не дуру ли ты? — спросил он воровку, поставив ее на ноги. — Мало тебе своего ремесла? Ты что, не додумалась, что тебя так просто во франк на намайне не пустят, что там уж своих хватает, и они всю обслугу прикормили? Лореляй ощупывала пострадавшую щеку. — Скажи спасибо, что зубы уцелели, — буркнула Бурьер. — И вот что. Видишь там напротив фотографическое отелье Оно мое. Скажи всем своим, чтобы Скажи всем своим, чтобы за квартал обходили. «Я телом никогда не торговала, и торговать не буду», — ответила Лореляй. «Запомни это, охотничий пес!» Я туда... И замолчала. «Высмотрела дурня с толстым кошельком? Или дуру с бриллиантовыми серьгами?» «Дуру!» «Ну, пойду я». «Больше туда не лезь! Тебя, шлюхи, запомнили!» «Не полезу!» «А ты точно честным бюргером заделался?» «Точно!» «Жаль!» — А то бы я тебе кое-что рассказала. Если ты уже не ищейка, то тебе ни к чему. Лебриер понял, Лореляй неловко пытается отблагодарить за спасение. — Можешь рассказать по старой дружбе. Я, когда вошла туда вслед за дурой и ее хахалем, одного человека видел. Я его помню, потому что месяц назад в либаве встречала в порту. И там в порту его называли господином Айзенштадтом, А сегодня в гостиниц. Он уже господин Красницкий. Думаешь, профессор картежной академии? Я на руки посмотрела. Нет. Пальцы, как сардельки. Такими пальцами и в носу не поковыряешь. А ты уж мне поверь, полицейский пес, с ним дело нечисто. Вот он-то как раз не дурень. Ну, прощай. Прощай, Луреляй. И вот что? Ну, волосы заново отрасти. Тебе с длинными лучше». Все равно к лету встреч придется. Долго еще собираюсь с мальчика изображать? До старости? Не доживу я до старости, милая моя ищейка. На том и расстались. Луреляй ушла куда-то к Гертрудинской. Лабрюер прошел вперед до перекрестка, но Романовскую переходить не стал. Он вспомнил графа Рокетти Долярокко, вспомнил ту облаву. Если в Ригу опять заявился шулер высокого полета, нужно все же предупредить старых товарищей он повернул обратно. Тех коридорных, с которыми он свел знакомство при суете вокруг ракетки Даля рока уже не было, мальчишки выросли. Но кто-то из них наверняка остался при гостинице и ресторане. И вряд ли они знают полицейские новости. Если явиться с вопросами о постояльце, не сообразят, что Лабрюер уже давно покинул сыскную полицию. К счастью, он помнил имена. Юрис Вилкс... За эти годы превратился в Юргена Вольфа и по-латышски говорил уже с большой неохотой, зато немецкий освоил едва ли не лучше прирожденного немца. Он стал буфетчиком. Должность очень ответственная, совсем не для латыша должность, и даже выучил довольно много русских слов. Лебрюер, отыскав его в буфетной, заговорил с ним по-немецки и получил такие сведения. Господин Красницкий прибыл месяц назад, поселился в одном из лучших номеров — «Ищет себе хорошую квартиру в приличном месте, но это тяжкий труд. Что не выберет супруга против, ей не угодишь». «Так он с супругой?» — удивился Лабрюер. «Да, господин инспектор. Дама из благородного сословия очень хорошо одевается. Завела в Риге большие знакомства, всюду ее принимают. Немка? Русская?» «Понятно. Никому не говори, что я тебя спрашивал. И хотелось бы мне взглянуть на эту пару. Это легко устроить». Лебрюер прикинул, в паре мошенникам работать выгоднее. Красивая дама заводит светские знакомства, собирает вокруг себя кавалеров, а муж аккуратно обчищает их за карточным столом. Что тут можно сделать? Можно, познакомившись, зазвать их в ателье, а снимки передать в сысную полицию, пусть там разбираются. Взгляни, Вольф, может быть, они в зале. Как будет угодно господину инспектору. Буфетчик выдал подбежавшему официанту целый поднос посуды и вслед за ним вышел в зал. Минуту спустя он вернулся. ужинают господин инспектор. Во втором ряду справа третий стол от входа. Там рядом есть свободные столы? Второй пока свободен. Сказать Гансу, чтобы посадил вас там? Да, сделай милость. Лебрюер отдал пальто гардеробщику, посмотрел в большое зеркало, вид приличный, не хуже, чем у богатых постояльцев гостиницы подкрутил усы и пожалел, что так и не привык пользоваться помадами, которые сводят кончики усов в задорно торчащие вверх стрелки. В немецкой среде эта манера называлась «жизнь удалась». Может быть, помада изменила бы цвет волосков. Лебрюеру не очень-то нравилась его рыжеватая масть. По распоряжению буфетчика официант быстро провел его вдоль стены к намеченному месту. Лебрюер сел и огляделся. Вспомнилось то забавное время, когда агенты выслеживали ракетти Даля часами сидели в ресторане, а потом отчитывались за каждый потраченный пятак. Теперь Лебрюер мог заказать самый изысканный ужин. Пожалуй, это и следовало сделать. Он не торопился разглядывать Красницкого со спутницей, чтобы не выглядеть назойливым. Отметил только, что говорят они по-русски. Грех было не прислушаться». — Я другую брошку тебе куплю, только не ной, — сказал раздраженный мужчина. — Да и подороже. А твоей грош цена. — Это память. Ты что, не понял? Это память. — Ну, закажем ювелиру точно такую же. Хочешь, можно дать объявление в газете, нашедшему вознаграждение, а кошелек пусть уж оставит себе. — Она не найдется. Я знаю, она не найдется. — Если ты думаешь, что она тебе удачу приносила, — это память, единственная память, — И непременно нужно было единственную память всюду с собой таскать. Непременно. Ты становишься невыносима, моя милая. Потерю вряд ли найдешь. Новую брошку не хочешь. Чего ж тебе надо? Я же посылал в фотографическое ателье. Там не находили. У госпожи мороз кошелька не находили. Ну, поплачь, если тебе с того станет легче. Я никогда не плачу. Заинтригованный Лебрюер наклонился и вытянул шею, чтобы разглядеть пару. Это действительно была Иоанна Д'Арк, и с ней высокий статный мужчина, той породы, которая нравится всем женщинам без исключения, осанистый, плотный, плечистый, с правильным лицом, с прекрасными волосами, постриженными лучшим парикмахером. Такие волосы всегда вызывали у Лёбриера легкую зависть, очень темные, с деликатнейшим налетом благородной седины. Лет этому красавцу было, пожалуй, уже под пятьдесят. Вот только руки... Лореляй была права. Руки он имел пухлые, крупные, прямо сказать, простонародные. Лебрюер удивился было, от отчего в ателье не сказали, что кошелек с брошкой найден. И сообразил. Видимо, послано было только что. Сам он отсутствовал. Каролина где-то читала доклад, оставался один Ян. А его, когда нашли кошелек, не было, был только пича Красницкий вел себя по-хозяйски. Обращался с орлянской девой, как терпеливый муж. Со взбалмошной женой, при этом поправил ей задравшийся воротник модного жакета, он и сам был прекрасно с иголочки одет, как раз чтобы втереться в самое приличное общество. «Ну что же», — сказал себе Лебруьер, — «была иллюзия, и вот она разлетелась в мелкие дребезги. Орлеанская дева, подруга заезжего мазурика, лебединая шея, природные черные кудри, сейчас убранные в прическу». Черты лица, как на итальянской картине, и вся эта роскошь принадлежит Мазурику. Больше тут делать нечего. Официант принес паре горячие жульены в горшочках. Красницкий о чем-то тихо спросил его. Любриер встал, быстро положил кошелек рядом с тарелкой орлеанской девы, но она, уловив движение воздуха, не иначе повернула голову, и глаза встретились. Лебрюер сделал движение головой, почти судорожное, кивок, не кивок, поклон, не поклон, и стремительно понёсся через зал к выходу. Он успокоился только возле германского парка. Там на открытой сцене играли вальштрауса. Может статься последний раз в этом сезоне иллюзия. Как в цирке, когда фокусник достаёт из цилиндра голубей и большие шёлковые шарфы, но фокусник получает деньги за устройство иллюзий А кто заплатит Лебрюеру, который сам себе опять придумал иллюзию? Хорошо хоть длилось это состояние недолго. Будь Лебрюер втрое моложе, в голове у него уже разыгралось бы целое кинематографическое произведение, в котором он скакал бы верхом, плечом к плечу с орлеанской девой, к осажденному Орлеану, под энергичные аккорды незримого топера, поскольку ему, старому дураку, уже сорок, сделать нужно вот что — «Отдать фотографическую карточку Иоанны Дарк тому же Линдеру из сыскной полиции, пусть присмотрит за парочкой». Придумав это, Лебурьер затасковал. На самом деле тоска зрела уже давно, и вот выплеснулась. Хоть покупай две бутылки водки и употребляй их в одиночестве. Суетливая жизнь зажиточного владельца фотографического ателье вроде и занимала голову целиком, однако души не касалась». А вот не менее суетливая жизнь полицейского агента, потом инспектора, на самом деле имела свойство заполнять душу. Было в ней немало скверного, но ведь были и радости. А Лебрюер еще не научился приходить в восторг, когда Каролина показывала конторскую книгу с заказами, расходами и вполне приличными для новорожденного заведения доходами. В цирк он попал незадолго до антракта. Его не сразу пустили в служебные помещения, но он прорвался и оказался в довольно-таки вонючем и тесном мирке. Альберт Соломонский, затеяв чуть ли не четверть века назад строить рижский цирк, малость не рассчитал. Купленной земли оказалось, если вдуматься, недостаточно. Прежде всего это сказалось на размере манежа. Правильный его диаметр, 18,5 аршин, и цифру не с потолка сняли, а установили опытным путем за годы существования конного цирка. Именно такой диаметр круга был удобен для лошадей и наездников. В Рижском же цирке пришлось делать 16,5 аршин. Больше никак не получалось. И прочие помещения тоже были невелики, а подвору, захламленному всяким загадочным имуществом, пробираться приходилось очень осторожно. Задние ворота выходили на короткую и узкую парковую улицу между Мариинской и Верманским парком. Во время представления в подковообразном коридоре, охватывавшем манеж с одной стороны, противоположная подкова была зрительским променадом, толпилось немало народу, и весь этот народ вел себя, как выпущенная на прогулку палата буйно помешанных. Кто-то стоял на голове, кто-то крутил колесо, кто-то скакал козлом, кто-то матерно ругался с собратьями из-за порванного костюма. Тут же вертелись девушки в коротких юбочках, жонглерши, акробатки и наездницы. Тут же сидели на цепи дрессированные звери, с одной стороны медведи, с другой — большие псы. Медведи тоже вносили свою лепту. Один, встав на задние лапы, приплясывал, другой кувыркался — Лебрюер пробивался к лестнице, ведущей на второй этаж, к гримоуборным. Его толкнули, он оглянулся, чтобы увидеть и обругать обидчика, и увидел самый диковинный экипаж, какой только возможен. Белая лошадь была впряжена в двухколесную таратайку, причем колеса чуть не в человеческий рост, а сиденье для кучера пряталось среди каких-то железных этажерок, увитых гирляндами тряпичных роз и незабудок, Лошадь держал под усы конюх, а возле таратайки стояла высокая тонкая женщина в преогромной шляпе и вопила так, что, наверное, на вокзале было слышно «Эмма! Эмма! Эмма!» Лебрюер отвык от закулисных воплей и потому как можно скорее взбежал по лестнице. Штейнбах и Краузе выступали во втором отделении. Составился небольшой чемпионат, собралось шесть борцов из Остзейских губерний, и еще две женщины-борчихи, истинно цирковая диковинка. Они приняли Лабрюера в гримоуборной, отобрали шесть контролек, пригласили посмотреть борьбу и повеселиться. Дерущиеся дамы казались им занимательным зрелищем. Лабрюер ответил, что бабью драку он этим вечером уже наблюдал. Ничего хорошего. Тогда его угостили хорошим коньяком. Бутылку атлеты прятали в большом фанерном кофре. Он подумал и не отказался. — Что-то случилось, — сказал Штенбах, прислушавшись. Лебрюер удивился. Шум как будто был прежним, и тонкая дверь гримоуборной от него не спасала. Краузе уже в борцовском трико выглянул в коридор. По коридору бежали к лестнице две полные дамы в халатах кимоно. — Что там случилось? — спросил он по-немецки. — Ах, убили, убили! И дамы, топоча каблуками, скрылись за поворотом. — Убили? — спросил Лебрюер. — И тут он услышал крик снизу «Полиция!». В голове явственно щелкнуло, ноги сами собой выпрямились, каблуки ударили в щелястый пол. И был момент, как будто кто взял Лебрюера за шиворот и, приподняв, подвесил в воздухе, ощутимо густом из-за тяжелого запаха дешевого грима. Следующий момент застал его уже на лестнице. Вопили на конюшне. Лебрюер растолкал артистов и цирковых служителей, оказался у загородки в углу и все понял — На соломе лежали маленькие белые собачки. Шесть собачек, все мертвые. Рядом стояла на коленях женщина и горько плакала. — Так надо же телефонировать в полицию! Отчего не едет полиция? Совсем ошалев, спрашивали друг дружку артисты. — Тут полиция, — сказал Лебрюер. — Я полицейский инспектор-гроссмастер. Что произошло? — Кто-нибудь один, говорите. — У мадемуазель Мари собак отравили, — по-русски ответил мужчина, самый из всех, наверное, вменяемый. «Вот сволочи!» — не сдержался Лебрюер. «Сволочи!» — подтвердил мужчина. «Это кто-то из своих!» «Нет!» «Отойдем?» Они отошли к воротам, ведущим в цирковой двор. «Почему вы думаете, что не свои?» — спросил Лебрюер, знавший, на что способны артистические натуры. «И кто вы?» «Я конюх, прозвание Орлов». Лебрюер посмотрел на него и решил, что на Орла этот человек вряд ли похож, но что-то птичье в нем есть. Плотные, невысокие, голова ушла в плечи, что-то совиное, пожалуй. — Так почему вы подозреваете чужого, господин Орлов? — Потому что она еще врагов не нажила. Вот если бы у фрау Шварцвальд голубей травили, то сразу ясно, чьих ручонок дело. Шварцвальдиха умеет хвостом крутить. Господин Освальд с нее глаз не спускает, а освальдих это все видит. — Это может так, а может и не так, — возразил Лебрюер А в голове у него уже нарисовался тот самый листок с записями, который следует брать с собой, когда идешь отчитываться перед начальством. Версия первая — отравила своя же цирковая дура баба из ревности. Версия вторая — получившая отставку любовник. Версия третья — вылезла на свет божий давняя ссора. Версия четвертая — кто-то из рижских поклонников, не добившись успеха, отомстил. — А как бы чужой человек забрался на цирковую конюшню? — спросил Лебрюер и завязался самый увлекательный для полицейского инспектора разговор о заборах, воротах, прыжках в окошко и военных хитростях. Женщину увели мадемуазель Мари, второе отделение уже началось, Орлова ждали его обязанности, и Лебрюер неторопливо пошел прочь. Он вышел в фойе, дошел до служебного входа и свернул в дирекцию. Там он представился полицейским инспектором, и телефонировал бывшему сослуживцу Линдеру. — Надо сдать дохлую собаку в лабораторию, — сказал он, изложив свои соображения. — И надо как-то взяться за это дело. А они тут уверены, что полиция уже занимается отравлением, и телефонировать в управление не станут. Ну, подавать жалобу тоже не станут, нужно что-то придумать. — Да, — задумчиво ответил Линдер. — Как же я ни с того ни с сего в цирк заявлюсь? — Что я начальству скажу? проходил мол мимо цирка, слышу полицию зовут. Ну скажи, был этим вечером на представлении? Вот-вот. Развеселился линдром, мне скажут, тебя под лица посылали в помощь Менженскому, а ты в цирк развлекаться побежал. Давай-ка ты сама тащи завтра эту собаку, я с утра буду, а потом что-нибудь придумаем. Даже если ты сам следствие проведешь, начальство тебя знает и буянить не станет. Ну подумаешь, шесть дохлых шавок, не бриллианты же. — Черт бы все это побрал! — проворчал Лебрюер. — Вот уж о чем он всю жизнь мечтал, о прогулке по Риге с дохлой собакой под мышкой. Ну, деваться было некуда, заварил кашу, теперь расхлебывай. Однако странное чувство им завладело. Какой-то несуразный протест проснулся в душе и сердито полез наружу. Жизнь добропорядочного бюргера, на которую Лебрюер сам себя обрек, связавшись с контрразведкой, оказалась утомительна и при всей беготне чересчур спокойно, недоставало погони. А если уж Лебрюер собрался что-то совершить вопреки и наперекор, то и совершал, потому что свое упрямство очень уважал. Если разбираться в деле об отравлении собак, то по горячим следам так он решил и вернулся за кулисы. Конюху Орлову было не до него, но Лебрюер отыскал другую особу, на его взгляд более подходящую, Немолодую немку, служительницу при дрессированных голубях, которая, не имея в жизни другой отрады, целыми днями обитала при больших, скорее похожих на вольеры, клетках. Лебрюер не знал, что этих птиц можно дрессировать, но немка, ее звали фрау Бауэр, и была она ростом с двенадцатилетнюю девочку, худенькая, седенькая, рассказала. Многого от голубей не добьешься, но научить их слетаться по знаку в одно место, ходить по жердочкам и опускаться в ладони дрессировщицы не так уж сложно. А дрессировщица выезжает в разубранном гирляндами экипаже, изумительном, сказочном экипаже, и получается очень красиво. Прекрасная женщина и прекрасные голуби. Тут Лебрюер понял, что фрау Бауэр толкует о таратайке, которую он видел за кулисами. Железные этажерки, оказывается, предназначались для голубей. Фрау Бауэр подтвердила, никто из своих не мог отравить собак. Она бы видела, если бы кто-то из артистов или служителей подошел к загородке и кинул им отравленный корм. — Бедная фрейлин Мари, — сказала фрау Бауэр. — Не представляю, что она теперь будет делать, такая молоденькая и такое несчастье. Умоляю вас, найдите этого злодея или злодейку. Это был мужчина. «Ни одна женщина не способна убить эти очаровательные создания», — уверенно сказала фрау Бауэр. И Лебрюер понял перед ним настоящая, неподдельная, убежденная в своей правоте старая дева, вроде Каролины. Решив продолжить розыск утром, он попросил фрау Бауэр завернуть одну из собак в мешковину, чтобы можно было забрать ее утром. Фрау пообещала, и он отправился на Александровскую в свое фотографическое ателье. Мысли о ходе Розыска развлекали его всю дорогу. Они были куда приятнее мысли о стоимости аппарата для просушивания карточек и нового объектива, похожего на старинную мартиру. Но проходя мимо Франкфурта на Майне, Лебриер надулся и засопел. За одним из окон была фальшивая Иоанна Дарк, и воспоминание о ней раздражало хуже всякой зубной боли.